Старушка давно уже мне что-то рассказывала, жалуясь на дочь, которая не хочет ее видеть. Я кивал головой, стараясь ухватить нить пропущенного. Ее слова перекрыл зычный молодой голос, обладатель которого пробирался по узкому коридору вагона, толкая впереди себя тележку с напитками бутербродами. Я предложил ей кофе. Она внимательно посмотрела на меня и уверенно сказала. — Ах, вот откуда ваш акцент. Вы итальянец. Нет, я азербайджанец. А, это интересно. Она не спрашивает, а мне не хочется сейчас вдаваться в географические и исторические проблемы. «Все мы дети Земли», — сказала она, чтобы нарушить затянувшуюся паузу. Я улыбнулся и прикрыл глаза, чтобы ей удобно было положить сахар в свою сумочку. Когда я открыл глаза, то сахар уже растворился, вместе с моей завистью. Сейчас ли только? А может быть еще тогда, когда увидел, как в кафе два хорошо одетых пожилых человека крали потихоньку булочки со стола? Или, может быть, когда увидел другую старушку, подбирающую явно не ей принадлежащие деньги и с резвостью молодой восемнадцатилетней девушки, исчезнувшей в толпе супермаркета? — Нельзя, — строго сказала бабушка. Она теперь сидела рядом со старушкой и смотрела на меня со своего старого портрета, удивительно молодая, красивая и чуточку наивная. Старушка задремалась чашкой в руках. Я не стал ее тревожить и ушел, не попрощавшись.